803. Матерь Агни-йоги. Пусть каждый решает сам, что ему делать. Никогда и никому не навязывайте решения, но предоставьте свободный выбор, указав наследствие. Не ценно совершенное человеком под давлением другой воли, но ценно совершаемое им добровольно, по импульсу, исходящему изнутри. Объясните Растолкуйте, укажите на последствия, но выбирают пусть сами. Давая совет, даже владыка предоставляет свободу выбора и лишь в особо исключительных случаях не промедлит с помощью, если этого требует обстоятельства, не спрашивая уже согласия.